Глава 54 Тимрад Моя кожа покрывается мурашками, несмотря на теплую воду и все от ее взгляда. По спине бежит чистый огонь. Слух, обоняние, осязание, зрение. Все обостряется до предела. Я развожу руки в разные стороны, кладу на край катки, расслабляю плечи, и слышу. как изменяется дыхание Лидии. Кровь приливает вниз, напоминая, что я не железный. Одна комната, купальня, одна кровать. И если бы не Мари, уверен, что-то между нами да произошло бы. Лидия так легко призналась, что ей нравится на меня смотреть, что я даже теряюсь. Вроде и начинаю верить, что она пришла сюда из другого мира. Но не забываю о проверке на артефакте крови. До этого момента я ее не трону. Как бы очаровательно она не капитулировала в своем признании, как бы соблазнительно не лежала на боку. «Держись, брат». Слышу шипение рата. «Хочешь я ее? «Не хочу». «Вот увидишь». Наступит ночь, и она будет искать твою чешую. Замолчи. Но слова рата уже проникают в душу, душат. А я терпеть не могу такое состояние неопределенности. Уж лучше быстрее проверить ее, Лидия, говорю я. А? Отзывается она таким тоном, что кровь еще сильнее отливает от мозга вниз. Да что такое? В таких условиях не сосредоточишься. Знаешь, почему я ненавижу ту воровку? Слышу, как она затаивает дыхание и молчит, ждет, пока я продолжу. Я не стал бы держать тебя рядом с собой, если бы подозревал только в краже золота. Тогда та девушка украла чешую, но не мою. Отца. из-за этого он потерял связь с побратимом и умер в бою. Тишина повисает во влажном, полном пара воздухе «Сожалею». Тихий голос Лидии полон сочувствия. «Я прочищаю горло, потому что на следующий шаг нужно решиться. Хочешь увидеть мою чешую?» Она почему-то давится воздухом, как-то забавно крякает. Я даже оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что с ней. Вопросительно поднимаю бровь при взгляде на нее, задавая молчаливый вопрос. А она красное лицом, все тело содрогается от беззвучного смеха. Я ей вообще-то чешую предлагаю посмотреть, а она ржет. Да свою чешую показывают только семье, и то не всем ее членам. «Не хочешь?» кидаю вопрос, а сам слышу, как он полон недовольства. Отворачиваюсь и вода в купальне начинает нагреваться из-за моей злости. О, -о, -о. Ока это она чайкой давясь от смеха. Очень? Я резко поворачиваюсь к ней лицом так, что поднимаю волну, которая захлестывает за борт. Давай я ее все-таки. Звучит в голове кровожадный голос Рата. Заткнись. Что смешного? Бросаю я. Ничего, прости. Просто в моем мире? Просто я? Ой, ничего, забудь. Забудь. Лидия с усилием берет себя в руки, садясь на кровати. Прости, я на своей волне. Пудрят мозги. Согласен. Убьем? «Нет!» «Эх...» «Я ей о своей чешуе, а она, значит, смеется. «Это её хитрость. Она поняла, что ты хочешь её проверить, и специально высмеивает нашу чешую. Понижает её ценность в наших словах, будто она ей не нужна». «Вот сейчас и проверим». Она у меня спрятана в тайном месте. Я всегда ношу ее при себе, но только не в купальне. Чешуя вон там. Кивком головы указываю на вещи, что я свалил на пол. «Где ты сбросил шкурку?» Вдруг шутит она, смеется, а потом сжимает губы. «Прости, что ты на меня смех напал». «Смех на нее напал, а? Ей тут сокровенное хочу показать, а она ржет. Ржет. Может ли это служить доказательством, что она та, за кого себя выдает? Лидия встает, осторожно подложив подушку под бок спящей Мари, чтобы та не свалилась. Я вижу, что ее взгляд задерживается на моем теле. Так где смотреть чешую? Спрашивает она, поджимает губы и отводит взгляд. Давится эмоциями рад. Она подходит к моей одежде на полу, но не решается ее поднять. Ты что, правда ей расскажешь, где прячешь чешую? Да, я хочу ее проверить. Ремень. Я показываю глазами на одежду. Лидия вопросительно смотрит на меня, потом с растерянностью на одежду, а после приседает. Ладно, ремень, так ремень. И она пальцами поднимает мой черный, как уголь, ремень, держит его на вытянутой руке и посматривает на него так, словно тот может укусить. «Красивый», — кивает она, глядя то на меня, то на него. «Знаешь, где чешуя? Черная? Нет, она вшита в него». Лидия кивает. «Интересно». «А много для тебя значит, да?» Я внимательно слежу за ее реакцией, когда рассказываю. «Конечно, много. Это моя связь с Ратом. В год, когда мы обретаем змея-побратима, наша связь скрепляется через ритуалы чешую. Ее нужно всегда носить с собой. Без нее каждый из побратимов невероятно уязвим. Когда отец потерял свою... Он умер в бою в такой ситуации, в которой с побратимом раскидал бы всех за один вздох. Вот зачем охотилась та воровка. Вот как. Лидия держит ремень так, словно не знает, куда его деть. Спасибо, что поделился своей историей об отце. И о том, что украла девушка, что так похоже на меня. Ну да, ну да. А вот теперь мы действительно посмотрим, кто же ты на самом деле. Я киваю и начинаю мылиться. А Лидия ложится обратно на кровать, изредка бросая то на меня, то на ремень задумчивые взгляды. Когда я поднимаюсь в купели, она отворачивается к стене. Не поворачивается, даже когда я ложусь рядом с Мари, убирая подушку-бортик. Она долго не засыпает. Я это знаю по ее взволнованному дыханию. Я же давно научился контролю над дыханием, поэтому выдаю глубокие вдохи и выдохи, так похожие на дыхание во время сна. Вот смотри, сейчас она украдёт нашу чешую. Вот сейчас. Сейчас. Она что, заснула? Я не сплю до утра, пока Мари не начинает кряхтеть. С первыми лучами до меня доходят две вещи. Лидия не воровка. И под Мари нужно было положить больше пеленок.